Что уж говорить о бедной девочке. Когда я вновь оказался наверху, моему взору предстало удивительное зрелище. Разъяренная летица целилась из пистолета, а Дезессар пятился от нее прочь. «Есть ли пределы вашей гнусной лживости? Как вы посмели сказать такое, чтобы у вас язык отсох?» — бушевала моя питомица. Но я сразу понял, сказанная правда —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 «Если со мной стряслась какая-нибудь беда, надо едва пройдет первая боль — стряхнуться и сказать себе, зачем это со мной произошло, ради какой пользы и какого блага, что здесь такого, отчего моя душа станет выше и сильнее». Еще не было случая, чтоб, подумав, я не нашел ответа. Прошло немало времени, прежде чем Летиция очнулась.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 Лучшее средство от горя — ярость. Летиция, которая минуту назад едва переставляла ноги от слабости, вызванной обмороком, тигрица пробежала через весь трюм. Перед дверью корабельной тюрьмы дежурил вооруженный матрос, некто Йорш. Он и по нраву был такого вечно, ко всем цепляется, с кем-то враждует, на кого-то орет».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 «Я тебе распорю брюхо, жалкий Коришка, вопил часовой, размазывая кровь. В правой руке у него сверкала обнаженное сабля. Лорд Руперт вскочил на ноги и огрел буяна цепью полбу. Проделал он это очень ловко, будто кот зацапал неосторожную муху когтистой лапой. А полба с тела, стало тихо.